В библейских текстах, как, впрочем, и в английском языке, все время сталкиваешься с проявлениями специфического, однообразного и совершенно безапелляционного мужского шовинизма. В Жреческом кодексе прилагательное «мужской» всегда идет первым, а авторы Яхвеста вообще предпочитают говорить так «мужской пол и его женский» сводя прекрасную половину рода человеческого к положению собственности. Почему бы иначе не писать «женский пол» и его мужской? Вот теперь абсолютно ясно, что под нечистыми следует понимать живность, которую запрещено приносить в жертву свиней, лошадей, верблюдов и других. Но разъяснение будет дано только в книге «Левит». Выражение «по два» не означает «две пары». Здесь и в других местах Библии имеется в виду одна единственная пара животных, а в пересмотренном стандартном тексте Библии эта часть стиха переведена так «И по паре нечистых животных мужского пола и его самки». Стих третий «Также из птиц небесных» чистых по семи мужского пола и женского, и из всех птиц нечистых по две мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Никаких дальнейших указаний в отношении нечистых птиц не последует, поэтому их придется брать с собой в ковчег по семь пар всех видов. Скорее всего, авторы Яхвеста вообще подразумевали только домашних животных и птицу. Тогда вся домашняя птица оказывается пригодной для жертвоприношений. Об этом сказано в книге «Левит». Тогда как среди домашних животных затесались отдельные представители нечистых. В этом случае задача транспортировки всей этой живности на борту ковчега приобретает облик более скромный. На зато и более реалистичной экспедиции. Ее задачи не сравнишь с той, что была поставлена Ною в изложении Жреческого кодекса, исхитриться разместить в ковчеге по паре вообще всех известных видов животных и птиц. Стих четвертый, ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Как я уже отмечал, авторы Яхвиста не придавали большого значения цифрам, но в данном случае сделали исключение. Что касается числа сорок, то оно вообще прекрасно служит всяческим ритуальным целям. Моисей провел на горе Синай Сорок дней, и прожил трижды сорок лет. Илию клевали вороны те же сорок дней. Сорок дней постился Иисус. Список можно продолжить. Стих пятый. Ной сделал все, что Господь Бог повелел ему. Стих шестой. Ной же был шестисот лет как потоп водный пришел на землю. Этот стих заимствован из Жреческого кодекса и прямо продолжает ранее оборванную фразу «Бытие», глава 5, стих 22. Снова мы сталкиваемся со скрупулезным перечислением возрастов персонажей. Однако, проделав нехитрые арифметические вычисления, Основываясь на данных, что сообщены в пятой главе, можно тут же же получить удивительный результат. Оказывается, до 60-летнего юбилея Ноя дожил его дедушка Мафусал. Как же в таком случае можно говорить о праведности Ноя, если он настолько очерствел сердцем, что забыл о престарелом деде? Другие любопытные результаты которым приводит переработка информации, данной в пятой главе. Так Ной родился спустя 1056 лет после сотворения мира, а потоп случился еще через 600 лет. Если основываться на выкладках архиепископа Ашера, напомню, он получил дату сотворения мира 4004 год до Рождества Христова, то и время потопа можно определить с завидной точностью 2348 год до новой эры. Возможно, здесь вкралась ошибка в несколько столетий, так как из шумерских летописей извлекается также полезная информация. Гигантское наводнение, о котором они рассказывают, имело место в 2800 году до новой эры или около того.